Читал я книгу про одного музыка, Бендером Бендером звали его, вот, так где его деньги как слабительные были, да. Утром деньги, ветером стул. Ветером деньги, утром стул. Русская народная сказка. И установил Иванушка коня слово. и пошел водиться напиться. Ну, напился и. И поскакали они потом дальше. Конь и козенчик. дела не знает, я сошёл в больнице. Да, выписался уже, Ну и как? Ну что, как? Вылечился? Как говорится, осталось у него, а ты на только мокрое место. <звы> <звы> <звы> <звы> <звы> <звы> <звы> <звы> Доктор, доктор, я в отчаянии, успокойтесь! <âtella> я в отчаянии, доктор, <т Willie> я вам говорю! <.wei> <т Vilik> Зина убедила себя, что она рояль! <tvers> успокойтесь, а приведите ее ко мне на прием! вы, доктор, знаете, сколько стоит доставка рояля? Оказывается, есть масса девушек, которые не хотят выходить замуж. Вс это взял. А я им предлагал? Не хотят Стой!